Глава тринадцатая. Но радовалась я недолго. Марина оказалась жуткой скрягой, и тот сыр, что мы покупали в ближайшей лавке, был самым дешёвым, да и вино тоже. Я делала страшные глаза, пыталась намекнуть подруге, что так дело не пойдёт, надо бы потратиться, не скупиться. Неплохо было бы и икры купить, и рыбки дорогой. Но Марина не слушала меня и с хозяйским видом выбирала всё самое дешёвое, даже печенье стоимостью в один евро. Мы вышли из лавки на улицу, Дождь еще продолжался, и я набросилась на мою подругу с обвинениями. Я злилась на нее так, что у меня даже кулаки сжимались. «Я не пойду к ней с этим, поняла? Не хочу позориться. Сама ешь эту дешевку и пей эту дрянь». Марина окатила меня таким презрением, что мне стало еще холоднее. «Что?» «Трудно, когда денег нет». Вдруг не выдержала она, чем сразу же выдала свое отношение ко мне, ставшей вдруг бедной, неплатежеспособной. «Да, трудно». Зачем ты все это устроила, этот цирк? Если у тебя нет денег, так и скажи, и я откажусь от этого визита к соседке. Зачем ты меня так унижаешь? Что я тебе сделала? По-моему, я всегда была добра к тебе. Всегда помогала. Просто захотела, чтобы ты почувствовала, каково это остаться без карточки и денег. Ее искренность и цинизм просто ошеломили меня. Послушай, чего ты от меня хочешь? Чтобы я отказалась от наследства и вернулась в Москву? «Да, именно этого я и хочу». Но не ты ли сама радовалась, когда мы собирались сюда? Что-то я не припомню, чтобы ты была против нашей поездки. Я не знала, не понимала, чем это может тебе грозить. Мы с ней снова стали припираться стояли, как две дуры, посреди улицы и ругались. Она снова принялась внушать мне, что Клэр блефовала, когда принимала нас в роскошном доме. На самом деле они с дочерью нищебродки, которые задумали убить меня, чтобы завладеть моим имуществом и деньгами. Но мы можем обратиться к любому адвокату в Париже, который за деньги добудет нам информацию, чем владеет Клэр с мужем и дочерью. Конечно, я выпалила это напрочь, забыв, что у меня нет ни одного евро и даже рубля. Марина словно увидела, как эти мои тяжкие мысли проступили на моём лбу, и снова та усмешка такая нехорошая, злая. «Что, у тебя нет этих денег?» «Хорошо, тогда я позвоню Лёве и попрошу его прислать их». Я сказала это просто так, чтобы позлить Тряпкину, потому что мне на самом деле было, что называется, влом звонить Лёве. Вот меньше всего мне хотелось обращаться к нему с денежной просьбой, Поверит ли он мне, может подумать, что я его типа так проверяю, но так ведут себя только дешёвки. Может, ещё позвонить ему и сообщить, что я теперь банкрот? Ещё одна дешёвая проверочка. Так поступают героини скверных мелодрам. Я вдруг поняла, что общаться на денежные темы с Лёвой мне будет гораздо сложнее, чем договариваться с Мариной. Да, я понимаю, она вбила себе в голову, что её чуть не отравили вместо меня, а до этого чуть не зарезали. И теперь, когда меня еще и ограбили, она, может, бессознательно пытается поиздеваться надо мной, покуражиться. Но всему же есть предел. Значит так, я звоню сейчас Леве, он присылает мне денег, я нанимаю переводчицу и остаюсь здесь, чтобы решить свои дела. А ты возвращаешься домой. «Ты дура!» сказала вдруг Марина и разрыдалась. Короче, мы помирились, вернулись в лавку, я набрала к ужину разных деликатесов, Марина, хлюпая носом, принесла с полки самые дорогие консервы для собак, мы расплатились с обалдевшим от нашего странного поведения хозяином лавки и чуть ли не в обнимку отправились домой. Ты что, на самом деле могла бы так поступить? Не унималась моя подруга, пока я выкладывала из банки консервы в миску Шерри. Вот так взять и отправить меня в Москву. Я решила больше не поддаваться на ее провокации и просто молчала. Потом стала звать собаку. Обошла всю квартиру, ее нигде не было. Она появилась, точнее материализовалась, из воздуха, заспанная с виноватым видом. «Шерри, ты хоть мне нервы не трепи. Вот, иди поешь. Будешь так себя вести, не возьму тебя в Москву». «А ты что, серьезно хочешь взять ее в Москву?» Да, что такого, найдём ветеринара, мадам Жиро поможет, пусть Шерри проверит, сделают нужные вакцины, оформят паспорт, словом, сделают всё как положено, а мы купим клетку. Марина смотрела на меня как на чокнутую. Ах да, на это же нужны деньги. Значит так, дорогуша, если ты и дальше будешь вести себя так и унижать меня деньгами, которые я у тебя одалживаю, то я позвоню. Знаю, Лёвке своему позвонишь. Она, видимо, хотела сказать что-то еще, но замолчала, поняла, что терпение мое не безгранично. Спрашивать ее о том, сколько у нее денег на картах, на какую сумму я могу рассчитывать, я просто не могла, не имела права. А потому мне ничего другого не оставалось, как постоянно испытывать чувство неловкости, что она будет платить за меня. «Послушай, Марина, может, ты просто одолжишь мне денег и все, но ну, чтобы я каждый раз не унижалась, когда мне нужно было что-то купить». Ты хочешь, чтобы я обналичила их здесь, в Париже? Да ты знаешь, какую комиссию с меня возьмут? Да тебе-то что, я же все возмещу. Наши разговоры уже носили явно скандальный характер. Марина никак не могла угомониться. Она действовала мне на нервы. Послушай, кажется, я собиралась тогда высказать все, что о ней думаю. Да, я готова была вообще расстаться с ней навсегда. Но, видно, это была не судьба. Раздался звонок. Звонил Лёва. Я, чтобы Марина не слышала наш разговор, вышла из квартиры и спустилась во двор, устроилась на каменной скамейке под козырьком подъезда. «Милая, как поживаешь?» Услышала я его голос, и мне показалось, что со мной разговаривает Ванечка. «Лёва, послушай». И я рассказала ему обо всём, что приключилось со мной в последнее время, включая денежный вопрос. Подозрения Марины относительно Клэр. Всё, всё. Но не могла я и дальше так мучиться. Ты проверь ее, что ей вообще от тебя нужно. Знаешь, мне эта твоя Марина вообще крайне несимпатична. Думаю, она такая же, как и твой Сазыкин. Алчная и продуманная. Приклеилась к тебе только ради денег. Сделаем так. Я прямо сейчас переведу для тебя деньги моему соседу в Шатионе. Я тебе говорил про него. Он надежный человек, проверенный. Его зовут Шарль Бенуа. Он даст тебе карточку с деньгами, мою карточку российскую, куда деньги поступают в течение минуты. И наличные. Я попрошу, чтобы он успел снять к твоему приезду. Но только Марина пусть ничего об этом не знает. Поиграй с ней в эту игру. Думаю, ты понимаешь, о чём я. Да, я понимала. И как же легко и дальше вести себя так, словно у тебя нет денег, когда они есть. Вот оно, грядущее душевное спокойствие. Ты верно хочешь спросить меня о сумме? Я переведу много денег, тебе хватит на всё. И чтобы расплатиться с долгами твоего покойного дяди, и чтобы выкупить старинные тарелки у соседки, и на всё, что тебе только может там понадобиться. Лёва, я всё верну. Мне главное, чтобы ты сама вернулась, поняла?» Мы уже почти закончили разговор, как Лёва вдруг вспомнил про Сазыкина. «Мне звонил твой глафреш. Сазыкин? Ну как, зачем? Бред какой-то. И как он узнал твой номер?» Так я же сам ему визитку свою дал. Мы с ним встретились. Вот тут мне стало не по себе. Я все эти дни отгоняла от себя мысли о Сазыкине, о театре, о том, что я не дала ему обещанных денег. Снова матерился. Мы поужинали вместе, точнее, он напился. Ему просто нужна была компания. Он ужасно выглядит, пьет, тоскует по своей жене. Говорил разные глупости, что она изменяла ему с актером, была беременна от него, от того самого, которого арестовали. «Так это Жора убил Соню?» «Похоже на то. Вроде бы он и еще двух ваших актрис отравил, то есть собирался отравить Соню, а те другие выпили напитки по ошибке». «Этого не может быть. Но зачем?» «Поговаривают, что у Жоры была любовница. Очень состоятельная дама, кажется, даже та самая, что обещала дать театру денег на постановку новой пьесы. Короче, там все сложно, замешано на больших деньгах, ревности, страсти. Театр. Что ты хочешь?» И всё это сказал тебе Сазыкин? Ну а кто же ещё он? Я отвёз его домой, а у него там две актрисы живут. Потеряли его, переживают за своего гения, суп ему сварили. Да уж, ну и дела. Как же так получилось, что я совсем оторвалась от театра, от коллектива, который считала своей семьёй? Слово своё не сдержала, денег Володе не дала, на похороны Сони не осталось, вляпалась в эту историю с наследством, испортила отношения с Мариной, которую всегда считала своей самой близкой подругой. Зато распахнула душу первому встречному, который обратил на меня внимание, пожалел меня. «Лара, ау, ты меня слышишь?» «Да, Лёва, слышу». Просто расстроилась. Подумала, что нехорошо поступила с Володей. «Ты подумай лучше о том, что в твоей жизни появился человек, который теперь постоит за тебя и не позволит твоему окружению тянуть из тебя деньги. Хватит уже, поняла?» «Я же разговаривал с твоим созыкиным, Он был пьян и много чего рассказал». «Твой муж столько денег ему давал, так поддерживал театр, что на все эти деньги можно было построить еще один театр. А Сазыкин все эти деньги, как я понял, спускал на поездки за границу. Он следил за вашим бывшим режиссером, Олегом Смирновым, который обескровил театр, ушел, уведя за собой всю труппу. Я нашел материал об этом в интернете, прочел и о самом Олеге Смирнове. Он раскрутился, знаешь как». Его театр теперь хорошо знают в Европе, он ставит какие-то интересные оригинальные спектакли, публика его знает и любит. Быть может, он даже гений, так о нём во всяком случае пишут. Но Сазыкин, не Смирнов, зависть и злоба, это как некроз, понимаешь, они пожирают вашего главрежа изнутри, разрушат его, и жаль, если он этого не понимает. Театр надо обновлять. Нужен новый талантливый режиссёр, молодые актёры, которых надо раскручивать, давая им роли. Но я не театрал, просто так мне кажется. И прошу тебя, не давай ему денег, не иди у него на поводу. Он тебе никто. И театр с его обитателями — это не твоя семья. Я слушала его, и мне так не хотелось, чтобы всё это было правдой. Неужели я все эти годы, что нет Ванечки, совсем не там искала близких и родных людей? Я так бездарно боролась с одиночеством. Вероятно. Вот Игорь, что я в нём нашла, как позволила себе поверить в искренность его чувств — Выходит, меня окружали какие-то оборотни, тени придуманных мною, милых и душевных людей. Да, я понимаю, нельзя судить о людях по количеству денег, которые они готовы на тебя потратить. И вообще тема денег, она такая неприятная, сложная. Но как же много в ней заложено? Можно, к примеру, говорить человеку, попавшему в беду, как ты ему сочувствуешь, найти великое множество слов в поддержку. Но редко кто может оторвать от себя что-то, чтобы реально помочь. Те, кто отрывает, отнимает что-то существенное от себя ради другого человека, совершают настоящий поступок. Конечно, не будь у Лёвы денег, вряд ли он смог бы помочь мне, но он и не стал бы со мной вступать в отношения, если бы понял, что беден. Эту изнанку любовно-финансовых отношений объяснял мне в своё время Ванечка. Говорил, что мужчине вообще стыдно не иметь денег, что, несмотря ни на что, надо много работать головой, думать, как сделать так, чтобы не ходить с униженно опущенной головой, жалуясь на отсутствие работы или денег. Это была его философия, и он сам придумал для себя способ зарабатывания денег. Предполагаю, что и Лёва был сделан из такого же прочного материала, что и мой Ванечка, и он чётко понимал, с кем собирается вступить в отношения. Другой вопрос, который мучил меня, а как бы он поступил, если бы узнал, что я не богатая, а бедная, почти нищая? К тому же некрасивая. Но как узнать? Как проверить? Да никак. Хотя, с другой стороны, что ему от моих денег, когда он и сам богат? Разве что со мной проще общаться, потому что я долгое время прожила не в коммуналке с тараканами, обедая пустыми макаронами, а занимала определенное место в обществе людей такого же социального уровня, как Лёва. От подобных мыслей у меня портилось настроение. Так не хотелось думать о том, что Илева воспринимает меня как денежный мешок, с помощью которого можно расширить собственную империю. «Ладно, Ларочка, прости меня. Я так много всего тебе наговорил. Не сердись. Просто я чувствую, что должен тебя защитить. А ещё я очень соскучился. Так хочется тебя обнять. У тебя ещё много дел? Нет, ещё завтра одно важное мероприятие, и всё. Если хочешь, прилечу к тебе, помогу в твоих делах». «А это правда, что ты гладил Марину по ноге?» «Как случилось, что я это сказала, сама до сих пор не пойму. Вот о чём думала, то и сболтнула, вырвалась. Не понял, что у Марины с ногой?» «Да нет, ничего». Я почувствовала, как потею, несмотря на холод, который только что пробирал меня до костей. Господи, какое это счастье, что он не расслышал. «Подвернула». «Когда собираешься ко мне в шитьон?» «Сегодня». Я мгновенно, дисциплинируя себя, обозначила свой тотчас созревший план. «Сначала пойдем к мадам Жиро, потом возьмем такси и отправимся в твой дом». Слезы покатились по моим щекам. Господи, неужели уже сегодня я окажусь в безопасности под крышей Левиного дома? Отлично, я предупрежу Шарля обо всем. Только будь осторожна. Марина, повторяю, ничего не должна знать о деньгах. Возможно, уже завтра ночью я прилечу к тебе. Жди меня и ничего не бойся. И вот еще что... Дом к вашему приезду будет протоплен. Там хорошая газовая печь и новые радиаторы. Я вернулась к Марине, видимо, с таким счастливым выражением лица, что она, глядя на меня, снова презрительно сощурила свои глаза. Что, любимый, позвонил? Лёва. Что рассказал? Любит, скучает? Марина, прекрати. Я удивляюсь, почему тебе еще никто не позвонил. Где твой-то, любимый, тот самый, что подарил тебе шубу? Совсем пропал? но не могла я сдержаться, чтобы не съязвить. Теперь, когда мне было обещано счастье независимости, я чувствовала себя намного увереннее. Да что там, я ликовала. «Любовь, морковь!» — фыркнула Тяпкина, но уже как-то тепло, словно и она успела подцепить этот вирус радости и счастья. Ведь, по сути, ничего же страшного с нами здесь, в Париже, не произошло. Никто ни на кого не покушался, никого не отравил, все живы-здоровы. Хотя относительно. У меня открылся насморк, Видимо, я продрогла, когда мы с Шерри отправились на рынок, а теперь вот ещё довольно долгий разговор с Лёвой на крыльце дома, почти на улице. Перед тем, как отправиться к мадам Жиро, я проверила, всё ли в порядке с Шерри. Он спокойно спал на своём месте, слегка похрапывая. «Чао, Шерри!» И мы поднялись к соседке.